Глава 13 Итак, господин черногвардейцев, из ваших показаний выходит, что вы познакомились с маклером по имени Леонид Ситников через сеть интернет. Скажите, пожалуйста, вы действительно доверили такое важное дело, как покупку родового особняка первому попавшемуся в сети человеку? После того, как я в свободной форме рассказал суду о том, как купил у аферистов свой нынешний особняк, со стороны оппонентов посыпалась череда самых разнообразных уточнений. Это был очередной провокационный вопрос от адвоката семьи Жилиных. Княжич Корнев умело подначивал меня подобными фразочками, а я, в свою очередь, будто налокавшись в валерьянке, упорно все его старания игнорировал. Естественно, это была просьба Андрея Якушева, который меня тщательно инструктировал перед заседанием. «А почему нет, господин Корнев? Я привык, что меня окружают честные люди, и даже подумать не мог, что кому-то из высшего сословия нашей страны придет в голову покровительствовать группе мошенников. Вы желаете кого-то обвинить?» – приподнял бровь адвокат, противоборствующий нам стороны. «Желаю и обвиняю», – спокойным тоном ответил я. «Объяснитесь». Тут же подобрался Корнев. «Не забывайтесь, господин адвокат, в ваших правах задавать мне вопросы только касающиеся дела». Вадим Генрихович мой комментарий оставил без ответа, вместо чего сразу же перешел к другой теме. «Скажите, господин черногвардейцев, а не смутила ли вас озвученная цена за предложенный особняк? Чем больше он говорил, тем больше для меня становилось очевидным, что цель этих уродов – увести следствие и внимание судьи как можно дальше в сторону. Меня для начала пытаются выставить глупцом и болваном, а после, вероятно, будут рисовать агрессивным и неадекватным. А еще... А еще князь Якушев меня предупредил, что корневы, умелые крючкотворы и провокаторы, которые будут стараться всяческими уловками, поймать меня на слове. Верхом мастерства такого дела считается заставить жертву осознанно или нет соврать, чтобы рискнувшись, ними митягаться, одаренный вдобавок, получил еще и урон своей силе. Она мне показалась более чем приемлемой. То есть вас вообще не привел в замешательство тот факт, что имущество стоимостью в чуть менее полутора миллиарда рублей внезапно продается за какие-то 170 миллионов? По правде говоря господин корнев я и сейчас считаю что стоимость этого дома составляет не более 100 ну в крайнем случае 150 миллионов остальное вероятно стоимость земли удивительный вы человек господин черногвардейцев с примерской улыбкой покачал головой адвокат приму за комплимент безэмоционально отозвался я это вы зря покачал головой княжеч корнев такое незнание и непонимание элементарных вещей выглядит крайне подозрительным впрочем если это слово природного князя на этот счет я вопросов больше не имею отлично потому что я уже начал сомневаться что мы здесь собрались по делу о мошенниках которые на протяжении долгого времени под покровительством двух известных аристократических домов обманом выманивали деньги у людей к сожалению ввиду того что так называемые вами мошенники После знакомства с вами были найдены мертвыми, установить подлинные детали этого дела нам теперь не представляется возможным. Можете сказать суду, по какому праву вы или ваши люди их убили? Я могу сказать суду, что ни я, ни мои люди этих мошенников не убивали, продолжал держать я безэмоциональную гримасу Прошу прощения, вновь язвительно улыбнулся адвокат. «Можете ли вы то же самое сказать и про прислуживающих вам демонов? Утвердить, что и они по вашему приказу никого не убивали?» «Никого не убивали...» «Опять попытка меня подловить...» «Мои демоны по моему приказу много кого убивали...» «Впрочем, в конкретно данном случае расчет был на другое...» О том, что я официально признаю причастность к смерти прибывших на территорию моего дома мошенников, они могли и не мечтать. Сейчас целью Корнева было, чтобы я просто отказался давать показания на эту тему. Я могу сказать, что в достаточной мере ответил на ваши вопросы. А еще, что мы вновь ушли от основной сути. Но почему же ушли? Думаю, суду теперь ясно, кто причастен к жестокому убийству граждан Зайцева, Ситникова и Кузнецова. И теперь самое время перейти к делу о пропаже графа Шевцова. Скажите, господин Черногвардейцев, вам известно, где он сейчас находится? Я просто хочу в очередной раз напомнить Судов о том, что происходит дело об организации мошеннической схемы, обмане людей на большие деньги, а также покровительстве преступной группировки со стороны аристократического рода. «Меня, природного князя, посмел обмануть на деньги и имущество безродный маклер, пользуясь защитой рода Шевцовых». Проговорил я спокойным твердым голосом, сверля взглядом Корнева. «И что я сейчас вижу? Вместо того, чтобы приструнить своего вассала и потребовать от его семьи передать в мою собственность спорный особняк, господин Жилин приходит в суд, чтобы обвинить меня... В чем?» «В чем, собственно, вы меня пытаетесь обвинить?» Повернул я голову в сторону названного князя. Естественно, отвечать правду на вопрос о судьбе графа Шевцова пока было не в наших интересах, поэтому я был вынужден от вопросов Корнева уходить. «Не увиливайте от ответа, господин Черногвардейцев», покачал головой адвокат Жилиных, легко считав главное из моих слов. Николай Георгиевич пропал после того, как прибыл в ваш дом, собственно, как и все остальные участники этого дела. Повторяю еще раз, вам что-нибудь известно о судьбе графа? Протестую, Ваша честь!» Поднялся с места княжич Якушев. «Господин Корнев неоднократно нарушает собственные полномочия. Напомню, что мой клиент неподсудимый, а Корнев не обвинитель». Также прошу внести в ход дела, что наши оппоненты намеренно заводят процесс в тупик и пытаются запутать суд. Ваши обвинения не только беспочвенны, но и... Тишина в суде!» Впервые за последние несколько минут подал голос судья. В ближайшие пять минут происходила непонятная возня и пикировка между адвокатами. Судье пришлось вмешаться еще дважды, прежде чем допрос все-таки продолжился. Ещё четверть часа я отвечал на заковыристые провокационные вопросы Корнева и, судя по довольному виду Якушева, вполне себе хорошо с поставленной им задачей справлялся. Самое интересное началось, когда суд перешёл к допросу второй стороны, то есть его светлости князя Жилина. Кстати, обращения, согласно титулам, внутри зала заседания не применялись. Исключением, что неудивительно, был только судья». Правда, к нему тоже обращались не согласно дворянского титула, а в соответствии с занимаемой должностью. Ваша честь. Судил наш процесс Николай Павлович, к слову, еще один аристократ в княжеском титуле. Разумеется, а кто другой мог себе позволить и посметь лезть в дела высшей аристократии империи? Ситуация вдовавок усугублялась еще и тем, что судья носил фамилию Романовых и являлся дальним родственником нашему императору. «Скажите, господин Жилин, известно ли вам об источниках дохода вашего вассала графа Шевцова?» Начал допрос противоборствующей стороны княжич Якушев. «Известно, но в целом этим ведает канцелярия». «А что вы знаете о мошеннической организации, которую возглавлял господин Шевцов?» «То же, что и все», — дернул щекой князь, с оговоркой на то, что участие Шевцовых в этом деле пока не было доказано в суде. «Я думаю, слово одаренного такого ранга, как мой клиент, вполне достаточно для того, чтобы поставить точку в этом вопросе». «Не уверен», – покачал головой Жилин. «Во-первых, господин черногвардейцев может и сам ошибаться в своих выводах. А во-вторых, я все же предпочитаю в данном вопросе полагаться на заключение суда. Его еще не было, так что и точки в этом вопросе пока не существует». Якушев никак не отреагировал на объяснение князя и молча перешел к следующему вопросу. «Скажите, господин Жилин, принадлежала ли вам какая-то доля в проданном господином Шевцовом особняке?» Виктор Андреевич слегка наклонил голову, следом одарив моего адвоката осуждающим взглядом. «Вы можете играть формулировками, но я не видел соответствующих документов» а также не слышал, чтобы граф Шевцов заявлял о продаже принадлежащего ему особняка. Впрочем, на ваш вопрос я все же отвечу. Напрямую у меня нет прав на этот особняк, но он находится у меня в залоге. В свое время граф Шевцов брал у меня крупную сумму денег на приобретение земли и строительства этого дома. «Вы хотите сказать, что в случае, если Ротшевцовых перестанет платить по своему долгу, вы сможете забрать особняк?» Неожиданно подал голос судья. «Да, по закону у меня такая возможность имеется». Неприятный, конечно, момент, но для нас это новостью не было. Граф все рассказал, поэтому если князь и ждал от меня какую-то негативную реакцию, подобного наслаждения я ему не подарил. Что же по самому Жилину, то спокойствие, с которым он находился в зале суда, было самым, что ни на есть, неподдельным. Он знал, что у нас на него ничего нет и быть не может. При такой схеме, которую он, не стесняясь, озвучил ранее, с него действительно взятки гладкие. Максимум повиниться, сказав, что в шоке от поступка своего вассала и обязательно его накажет. И единственное, что может сбить с его рожи эту невозмутимость, это прямые показания Шевцова против князя. Впрочем, в таком случае граф автоматически становится живым трупом, как и наверняка ближайшие члены его семьи. Андрей Якушев, как ни в чем не бывало, продолжил дальше. В свете выявленных нашим родом обстоятельств появляется вопрос. Продолжите ли вы, господин Жилин, участие в этом процессе, если будет установлено, что граф Шевцов, опорочив свою дворянскую честь, являлся главой мошеннической организации? «Граф Шевцов – мой вассал», – флегматично заметил князь, – «и закон позволяет мне участвовать в судах, связанных с его родом, как и позволяет предоставлять ему защиту, а также наказание по своему усмотрению». «И какое же наказание, на ваш взгляд, будет справедливым в случае установления вины судом?» – подобрался Андрей. «Я готов поразмышлять на этот счет, когда наступит такой момент, господин адвокат!» По-прежнему, безэмоционально разглядывая Якушева, ответил Жилин. «Впрочем, ладно». Будто бы делая одолжение, неожиданно начал он. «Если бы такое все же выяснилось, я бы непременно обязал графа выплатить господину Черногвардейцеву эти 170 миллионов. При условии, конечно, бесконфликтного возврата особняка назад в собственность Шевцовых». Работа княжича Якушева в сравнении с его оппонентом княжичем Корневым на текущий момент выглядела, откровенно говоря, слабо. И мне было трудно винить в этом своего адвоката. Предъявить Жилину что-то серьезное в таком тяжелом деле, казалось, просто не представляется возможным. И князь это чувствовал, как и, наверное, все вокруг. от того и расслабился. Последний ответ Виктора Андреевича вызвал на лице его адвоката весьма недовольную гримасу. «Что ж, благодарю, господин Жилин, на этом вопросов пока что не имею», – отозвался Якушев, поворачивая голову в сторону судьи. «Ваша честь!» «Разрешите пригласить нашего свидетеля?» «Приглашайте!» Коротко кивнул судья, бросив безразличный взгляд поверх очков в сторону дверей. Ожидалось, что мой адвокат отдаст какую-либо команду, но он молча уставился перед собой, ничего не произнося вслух. Одновременно с этим, благодаря работе моих демонов, у входа в зал появился Николай Георгиевич, спустя мгновение двери распахнулись, и он шагнул внутрь. «Ваша честь, господа! Меня зовут Шевцов Николай Георгиевич!» Сделав поклон головой, произнес мужчина. «Разрешите войти для дачи показаний?» «Входите!» На этот раз несколько оживленно ответил Николай Романов. Оживился, к слову, не только судья. Многозначительно переглянулись между собой и корнев вжилиным. «Весьма отрадно, господин Шевцов, что вы оказались сегодня здесь вместе с нами!» «Не поведаете о том, где пропадали», – проговорил Николай Павлович, заинтересованно поглядывая на графа, остановившегося возле трибуны в центре помещения. «Находился в особняке господина Черногвардейцева, ваша честь». «Вас удерживали силы, господин Шевцов?» Воодушевленно воскликнув, тут же подключился Корнев. «Мне сделали предложение, от которого я не смог отказаться», – на свой лад ответил граф. Последняя заставило многих в помещении вновь обменяться взглядами. «Вы должны знать, что имеете право не свидетельствовать против себя», начал было адвокат Жилина, но его перебил Якушев. «Я бы попросил коллега инструктировать своих свидетелей, у вас также будет возможность поговорить с господином Шевцовым, но после того, как он ответит на наши вопросы». Корнев не стал противиться услышанному. И хотя слова оппонента ему явно не пришлись по душе, он не проронил больше ни слова. Все, что нужно, уже было им сказано. Отметив, что эмоции окружающих устаканились, и в зале суда вновь повисла тишина, княжич Якушев устремил свой взгляд в сторону вызванного свидетеля и произнес. «Скажите, господин Шевцов, вы в курсе дела, по которому вас пригласили в суд?» «Более чем». Кивнул граф и, следом, без дополнительных вопросов, выдал все как на ладони. «Мои люди имели глупость или неудачу нарваться на господина Черногвардейцева при попытке продать ему принадлежащий моему роду особняк. Суть сделки заключалась в том, чтобы предоставить жертве подписанный эффективным лицом договор и убедить ее передать деньги». После этого на следующий день в особняк приезжают мои люди и объясняют покупателю, что деньги он свои отдал мошенникам и на дом никакого права не имеет. От таких откровений, лившихся из ортографа, в эту минуту буквально изобличающего самого себя, все помещения оказались по меньшей мере ошеломлины. Скажите, господин Шевцев, какую роль в этом деле занимал господин Жилин? «Я протестую, Ваша честь!» поднялся на ноги княжечка корнев С учетом того, сколько граф находился под влиянием князя Черногвардейцева, он может находиться под действием темных сил. Отвечайте на вопрос. Из стороны в сторону качнул головой судья. Вся ответственность за деятельность работавших на меня людей лежит исключительно и только на мне. Решение не подвергать графа одержимости, к которому мы с Якушевым пришли коллегиально, имело свои плюсы и минусы. В числе первых он сейчас может пройти любую проверку и окажется чист. Из минусов – в трезвом уме закладывать крышевавшего его князя он точно не мог себе позволить. Не столько себя жалел, сколько опасался за свою семью. «Прошу вас, Алексей Михайлович, делайте со мной все, что хотите. Можете убить, хоть заживо сожгите, но не заставляйте подставлять под удар своих родных». Помню, тогда взмолился он, убедив меня не принуждать его идти против Жилина. Комментируя слова господина адвоката, я могу с уверенностью заявить, что граф Шевцов не одержим демонами. На всякий случай ответил я на реплику Корнева. Оказалось весьма своевременно, теперь слова Шевцова точно будут воспринимать в нужном нам ключе. И мое слово на этот раз нельзя будет подвергнуть сомнению. В данном случае без в теле либо есть, либо его там нет, и все прекрасно понимали, что мне это доподлинно известно. Корнев поджал губы, раздраженно буравя меня своим взглядом. Жилинджи по-прежнему пребывал в спокойствии. То, что граф не стал свидетельствовать против своего сюзерена, было до последнего неплохим знаком. Следующий вопрос господин Шевцов касается особняка, о котором сегодня идет речь. Господин Жилин нам поведал, что это имущество находится у него в залоге. Будьте добры ответить, насколько это правда и какая сумма долга у вас перед сюзереном». «Все верно», – кивнул Николай Георгиевич. «Я брал деньги взаймы у господина Жилина на покупку земли и строительство особняка. В настоящий момент сумма долга составляет не более 100 миллионов рублей». Князь Жилин о такой несущественной сумме долга, конечно же, предпочел ранее умолчать. Оно и не удивительно. Упускать возможность забрать залоговое имущество за долги он точно не желал. Сейчас же этот вариант однозначно отпадал. Дураку было понятно, что в случае крайней нужды я могу даже сам внести эти 100 миллионов от лица рода Шевцовых и напрочь закрыть князю подобную лазейку. Выспросив некоторые мелкие и незначительные подробности мошеннической схемы, по которой работали аферисты, Якушев передал слово своему коллеге. На этот раз выступление Корнева нельзя было назвать сильным. Адвокат противоборствующей стороны несколько раз попытался убедить Шевцова отойти от своих слов или хотя бы признать, что они были озвучены под моим давлением, но сталкивался не только с протестами с нашей стороны, но и с безмолвием графа на такие просьбы. Когда допрос Шевцова закончился, мой адвокат вновь вернул свое внимание к князю Жилину. «Господин Жилин, в связи с новыми, публично открывшимися нюансами дела, есть несколько вопросов к вам». И отметив, что князь на него внимательно уставился, Андрей продолжил. «Ранее вами было заявлено, что, если бы выяснилось, что граф Шевцов все-таки несет вину в этом деле, вы бы обязали его вернуть господину Черногвардейцеву 170 миллионов рублей» при условии бесконфликтного возврата особняка назад в собственность Шевцовых. Напомнил свои же слова князь, дополняя речь моего адвоката. «Верно», — кивнул Якушев. «Скажите тогда, пожалуйста, господин Жилин, отдадите ли вы графу приказ вернуть потерянные средства и другим обманутым людям, у которых мошенники, прикрываемые вашим вассалом, на протяжении многих лет отнимали деньги?» Жилин ответил не сразу. И на этот раз ему не удалось до конца сдержать эмоции, отчего стало очевидно ясно, что вопрос этот князю пришелся сильно не по душе. Еще бы, ведь подобный вопрос мог вполне отразиться на уже его личной репутации. «Я подумаю над этим», – сухо ответил Виктор Андреевич. «Подумать и правда придется» потому как мы собрали несколько десятков заявлений и задокументировали подробные описания произошедших с потерпевшими людьми финансовых афер. И должен вам сказать, что там всплывает не только имя графа Шевцова. Так что да, задумайтесь. Крепко задумайтесь. «Я бы вас попросил не забываться, господин Якушев», гневно нахмурившись, процедил князь Жилин. Но всем было ясно, что эта агрессия уйдет в молоко. Слишком уж много проблем грозит свалиться на плечи старого аристократа. С их величиной может посоревноваться только урон репутации их рода. Надо сказать, было решено, пока не говорить кое-что вслух. Спор с Жилиным я пока что не желал превращать в откровенный конфликт, а потому припирать князя к стенке не стоило. Тем более, что при желании сделать это будет весьма просто. Тем временем у нас было более двух десятков свидетельств, когда обманутые покупатели приходили с жалобой на Шевцова к его сюзерену и сталкивались с полным равнодушием князя, который перебрасывал подобные дела в офис своей администрации, где они, естественно, без каких-либо перспектив всегда сходили на нет. Ну и последний вопрос, господин Шевцов, вам. Скажите, пожалуйста, что вы планируете делать с особняком и долгом перед господином Черногвардейцевым? Я планирую после зала суда поехать в городскую жилищную администрацию и передать особняк в собственность Алексея Михайловича. Я бы хотел полюбовно договориться с ним и избежать от него дальнейших претензий по поводу действий моих людей. А как вы хотите договориться со мной, господин Шевцов? Сухо бросил Виктор Андреевич, не сдержав нотку раздражения в голосе. Господин Жилин, держите себя в руках. Недовольно отозвался Николай Романов. «Еще вопросы у кого-то есть?» «Я закончил, ваша честь», – произнес Якушев. Следующие пять минут Корнев пытался как-то вырулить ситуацию. Допрашивал графа, пару вопросов задал мне, но вся эта болтовня уже выглядела откровенно слабо и настолько неинтересно, что в конце концов Романов объявил о прениях сторон, предложив участникам процесса сказать последнее слово. Следом за этим заседание было окончено. Он поднялся с места и удалился из зала суда для принятия решения. Помещение тут же погрузилось в тишину. Никто из присутствующих разговаривать между собой более не желал. Да и устали, наверное. И пока все были заняты собственными мыслями, работали мои бесы. На стол князя Романова, судившего меня с Жилиным и Шевцовым, аккуратно плюхнулся мобильный телефон с включенным экраном и поставленный на паузу видеозаписью.